Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 19. Я впервые попробовал свои силы в служении и потерпел неудачу. После того, как нас с треском вышвырнули из Северо-Западной пятидесятнической миссии, я по меньшей мере месяц мучился сомнениями, жалел себе и занимался самобичеванием. Я ни разу не слышал ни от кого дурного слова в свой адрес, но представлял, как в церковных кругах ведутся разговоры примерно такого содержания. Осторожнее с Трейвисом Джорданом, он горячая голова, он неуживчив, непочтительно не сдержанный язык. Я согласился бы с такой характеристикой. Ладно, что я могу извлечь из случившегося? спрашивал я себя, чему Господь пытается научить меня? Я предположил, что Господь пытался научить меня большей сдержанности, готовности к сотрудничеству и большей почтительности. Однажды мне уже пришлось раскаиваться и пересматривать свои взгляды. В основном, стоя на коленях и чистя унитазы. В следующий раз, если настанет следующий раз, я буду думать больше о том, что значит быть слугой послушным власти, Господа поставленной надо мной. В конце концов, Бог любит сердце слуги своего. К счастью, Мэриан поддерживала меня. Трэвис, неужели ты думаешь, что я не знала, за кого выхожу замуж? Я ничего не боюсь. Конечно, я набила себе несколько шишек, но ведь только потому, что стояла на твоей стороне. Я помню, как она положила мне руки на плечи и посмотрела на меня не на меня восхищённым, возможно, немного озорным взглядом. Когда ты выступил против брата Родженбека, она глубоко вздохнула. Наверное, нам обоим не помешает чуть больше терпения, признала она. Но это вовсе не значит, что сестра Марвин не старая зануда, сующая нос не в своё дело. Что же касается брата Родженбека, то лицо его покрылось морщинами только потому, что у него усохли мозги и в черепе образовался вакуум. К счастью, моё увольнение из церкви не сильно отразилось на месячном доходе нашей семьи. Мариан по-прежнему работала в своей фирме по производству гидравлических клапанов и муфт, а я по-прежнему работал уборщиком в торговом центре. Тем не менее, мы испытывали тревогу. Мы попробуем ещё раз, сказала Мэриан. Мы положимся на Бога и попробуем ещё раз. Если Бог захочет принять меня, ответил я. В этом отношении я спокойна, сказала она. Он знает тебя. Для Бога характерно закрыть одну дверь, чтобы открыть другую. Через месяц после моего увольнения из Северо-Западной миссии фирма предложила Мэриан высокооплачиваемую должность в главной компании в Лос-Анджелесе. "Послушай", сказала Мэриан. "Там ты можешь поступить в университет и получить диплом педагога. Это казалось разумным. Я всегда чувствовал, что если я не стану пастором, то скорее всего пойду работать учителем и в качестве второстепенного предмета изучал в Вест-Беттельском университете педагогику. Учитывая уже полученное образование, мне было недалеко до диплома педагога спасательного круга, который пригодится, если меня снова выгонят с места пастора или мне вообще не удастся снова поступить на эту должность. Мы сэкономили немного денег, получили несколько дотаций, заполнили несколько анкет и вошли в эту открытую дверь весной 1979 года. Мы нашли маленькую квартирку, я поступил в Калифорнийский университет Лос-Анджелеса, И в нашем служении начался двухгодичный перерыв. Таким образом, мы стали посещать храм жизни. Согласно бытующим в христианском мире слухам, это было чудесное место. Пастор Дейл Харрис славил превосходным учителем. Все мало-мальски известные люди посещали храм жизни: актёры, певцы, исполненные духом миллиардеры, которые летали на собственных реактивных самолётах. Я не знаю, на что надеялся, когда принял решение пойти туда. Полагаю, я рассчитывал научиться чему-нибудь у столь благочестивого человека, вероятно, набраться мудрости и обрести новые глубокие знания для последующего служения. Возможно, я надеялся выпутаться из духовной паутины сомнений, под наблюдением опёлкой и руководством столь уважаемого пастора. Я был готов подчиниться воле доброго учителя. Я был готов сделать всё правильно. Учась в университете и приобретая вторую специальность, я мог подчиниться руководству мудрого, праведного наставника и вырасти в духе. Оглядываясь в прошлое, я думаю, что в храме жизни я действительно узнал и понял многие вещи, которые иначе остались бы мне неизвестными. Просто это произошло не так, как мы предполагали. Приехав к храму жизни в первое воскресенье, мы увидели церковь, совершенно не похожую на всё виденное ранее, на всё виденное прежде. Мы привыкли по прибытии в церковь здороваться с друзьями, обмениваться рукопожатиями и беседовать с пастором, спокойно проходить в залы, садиться на свои места. Мы никогда не ломали голову куда припарковать машину, никогда не видели таблички "Мест нет" на парковочной площадке. Нас никогда не направляли на боковые улицы служители в ярких оранжевых куртках и с портативными рациями. Мы никогда не бывали в церкви, где прихожане поклонялись по сменам, и вам приходилось ждать своей смены, если вы приезжали слишком рано. Никогда раньше не закрывал перед нашим носом двери церкви вежливый превратник, который вывешивал табличку гласящую: "Мест нет. Начало следующего служения 12:00. Впуск в церковь начнётся в 11:45. В воскресенье проводилось 4 служения. Мы опоздали на служение, начинавшееся в 7:00 и 8:30. Но приехали к десятичасовому, хотя на него в результате тоже не попали. На ступеньках церкви и боковых улицах столпилось уже достаточно народу, чтобы заполнить весь зал, прежде чем мы сумеем пройти в двери. В конце концов мы оказались на ступеньках церкви под полуденным солнцем вместе с несколькими сотнями других незнакомых людей, как выяснилось впоследствии, тоже незнакомых друг с другом. Люди в толпе начали потихоньку переговариваться и знакомиться. Мы с Мэриан представились нашим непосредственным соседям. "Здравствуйте, меня зовут Торивис, а это моя жена Мэриан". Нашими соседями оказались Боб и Джоан, Майки, Кэрол, Джеймс, Аронни и Андре. Мэриан рассказала им, что работает в компании по производству гидравлических клапанов и муфт. Я сообщил, что учусь в Калифорнийском университете по специальности педагога. Они поведали нам, что занимаются торговлей и недвижимостью, индивидуальной покраской дорогих автомобилей, заведуют рестораном и учатся в университете. С того дня мы видели издали одного-двух наших новых знакомых, но никогда больше не подходили и не разговаривали с ними. В 11:45 открылись задние двери. Третья смена прихожан хлынула на улицы, аллеи и парковочные площадки, смешиваясь с продолжавшими пребывать прихожанами четвёртой смены, создавая затор на главной улице и запруживая окрестные переулки. Что же касается толпы, ожидавшей на ступеньках церкви, то люди потоком хлынули в осветилище и двинулись по проходам, занимая места на скамьях под пение мужчины, исполняющего ведущую партию и трио, которым аккомпанировали пианино и орган. Все вокруг уже знали изведённый порядок служения и подхватывали гимн, пробираясь при дамах, рассаживаясь. Сотвори музыку в сердце своём, посвящённую царю, царей. Все воздевали руки и начинали славить Бога, не откладывая дело в долгий ящик. Мы с Мэриан присоединились к окружающим. Мэриан не говорила на иных языках, но любила Господа и воздевала руки не хуже других. Мы знали гимны, и нам нравилось происходящее. Хорошие отзывы, которые мы слышали об этой церкви, подтвердились. Хвалебные гимны звучали мощно, радостно и прочувствованно. Эмоции прихожан были искренними и изливались свободно, но без крайних проявлений. Красивый мужчина за кафедрой, исполняющий ведущую партию, пел чисто и отчетливо, с неподдельным чувством и выказывал свою радость с достоинством. Две женщины и мужчина, составлявшие трио, стояли по одну сторону от него, все нарядно одетые, элегантные, с разноцветными микрофонами в руках. Пианисты и органист, столь же элегантные и нарядные, играли на удивление слаженно и даже общались между собой по внутренней телефонной связи. Похоже, эта церковь обслуживала людей образованных Все выступавшие с платформы говорили гладко и грамотно, употребляя слова в роли вроде проблематичный, специфика, педагогический, тенденции и даже недавно изобретённое в университетских кругах дистанцироваться. А здесь вы никогда не слышали неправильно построенных фраз или сложноподчинённых предложений, содержащих два что подряд. Должно быть, вообще не были хорошие наставники. Классный пастор Дейл Харрис оправдал и даже превзошёл наши ожидания. Мужчина среднего роста и плотного телосложения, импозантный, наружности полные энергии с хорошо поставленным голосом, он умел и любил заводить аудиторию. Саломопевец говорит, что праведному человеку приличествует славить Господа, а это означает, что словословие и поклонение укрепляют душу человека. Чем больше вы восхваляете Господа, тем лучше становитесь. Пусть каждый повернётся к ближнему своему и скажет: "Ты выглядишь так, словно восхваляешь Господа". Давайте же. Я и Мэриан повернулись к своим соседям и сказали: "Ты выглядишь так, словно восхваляешь Господа". И они ответили нам теми же словами, после чего по залу прокатился сердечный доброжелательный смех. В то утро пастор Харис проповедовал на тему Послание к Ефесянам, и мы жадно ловили каждое его слово. Это была потрясающая проповедь, глубокая по содержанию и блестящая по форме изложения. Под конец прозвучал призыв к алтарю, но даже здесь пастор не обошёлся без приятно утончённой игры ума. Мы предлагаем вам два вопроса. Первый: знаете ли вы Иисуса? Второй вопрос простой прямо: хотите ли вы узнать его? Если вы хотите узнать Иисуса, просто пройдите после заключительной молитвы в дверь слева от меня, и наши пасторы встретят вас, помолятся с вами и покажут, как найти Иисуса. Мы собрались здесь не для того, чтобы спорить и дискутировать. Вы знаете ответ на поставленные мною вопросы. Вы знаете, что делать. Мы пропели заключительный гимн, и я увидел, как шесть или семь человек направляются к той двери. Души, обрёкшие Иисуса. Какое восхитительное чувство. Под конец служения я решил подойти и поздороваться с пастором Харисом, просто сказать ему, кто мы такие, откуда приехали и как счастливы были присутствовать на служении. Мы вышли в проход, и нам пришлось двигаться против течения людского потока, поскольку все направлялись в противоположную сторону. Я оглядывался по сторонам, отвечая на улыбки людей и поднимался на цыпочки, высматривая впереди пастора. Его нигде не было видно. Наверное, он ушёл, сказала Мэриан, крепко держа меня за руку, чтобы не потеряться в толпе. Тем не менее, я продолжал проталкиваться к платформе. Я в первый раз оказался в такой церкви и ещё не видел церквей лучше. Наконец мы добрались до передней части зала, уже пустой, и увидели мужчину, стоящего у двери справа от платформы. Это был либо помощник пастора, либо служащий, следящий за порядком. Он держался как лицо, облечённое известными полномочиями. "Доброе утро", сказал он. "Добрый день", ответил я, помня о времени. Я пожал ему руку и представился. "Майлс Ньюбери", сказал мужчина, помощник пастора. "Мы только что переехали сюда из Сеттла. Я учусь в Калифорнийском университете, а Мэриэн работает в..." Я продолжал в том же духе. Я полагал, что моя разговорчивость вполне уместна. К нам подошёл служащий. "Майлс, вы поговорили с Роном насчёт графика посменной работы? По-моему, мы смотрим разные расписания". "Майлс", сказал мне Мы рады, что вы были с нами сегодня. Вы заполнили личную карточку у прихожанина? О, мы заполнили. Я вынул карточку из кармана пиджака. Да, вот она. Но Майлс разговаривал со служащим. Ты смотришь правильное расписание. Он ошибается, и я ему сказал об этом. Он увидел карточку у меня в руке? Нет, это не мне. Её нужно положить на блюдо для сбора пожертвований. Вы ведь подошли спросить насчёт пожертвований. Обинязапно я почувствовал себя немного глупо. Хм, да, конечно. Мы просто не успели своевременно заполнить карточку. Майлз снова пожал мне руку. В следующий раз просто положите её на блюдо. Очень приятно видеть вас здесь. Потом он снова повернулся к служащему. Генри и Эл уже во всём разобрались. Пусть они занимаются этим делом. Мэриан дёрнула меня за рукав. Мне казалось, что я всё ещё разговариваю с Майлзом Ньюбери. И я бы хотел выразить своё признание, Пастор Харису. Майлс Ньюбери улыбнулся. Я передам пастору, что вы выражаете своё признание. Он снова обратился к служащему. Сегодня мы работаем по этому графику, а в следующее воскресенье по-другому. Отсюда и путаница. Мэриан уже давно поняла намёк и снова дёрнула меня за рукав. Наконец я последовал за ней. "Элвис, покинул здание", сказала она. Я снова посмотрел на опустую платформу, а потом на двери, у которых толпились люди, спеша присоединиться к толпе, запружающей улицу. Никакого пастора Хариса, собственно говоря, вообще никакого пастора. Мы привыкли к тому, что люди неспешно расходятся после служения, переговариваясь и перешучиваясь. Но это больше походило на эвакуацию. Пожалуйста, двигайтесь к дверям. сказал другой служащий, расставляя руки, чтобы подтолкнуть нас в спину, если понадобится. Нужно освободить помещение. Что ж, подумал я. Так принято у них в Лос-Анджелесе. Мне ещё многому предстоит научиться. Мы были последними, а потому могли выйти через любую дверь. Мы с Мэриан снова выбрали главную дверь и прошли несколько кварталов до места парковки нашей машины. Славное служение, заметил я. Здесь всё быстро делается, правда? ответила Мэриан. Ага. В тот момент я ещё не понял, хорошо это или плохо. Он дал нам отворот поворот. А? Кто? Этот Майлс Блюберри или как его там? Но ну, вряд ли он хотел нас обидеть, он был занят. Служищий был для него важнее, чем мы. Разве ты не заметил? Ну, я заметил, но не хотел раздувать негативные эмоции, признав правоту Мэриан. Это большая церковь, им нужно следить за порядком. Значит, церковь для них важнее, чем мы. Я хотел попробовать себя в роли прихожанина храма жизни. Это южная Калифорния, сказал я Мэриан. Люди здесь привыкли стоять в очереди по 2 часа ради 3 минут удовольствия в Диснейленде, а не часами ведут деловые переговоры по сотовому телефону, ожидая возможности выехать на Авентура бульвар. куда бы они ни направлялись, они целиком и полностью зависят от уличного движения, и потому измеряют расстояние не в милях, а в минутах. У них больше дел, чем в времени, сделать все дела. Церкви здесь такие большие, что у пастора нет возможности болтаться у входа и приветствовать всех и каждого. Нам нужно привыкнуть к этому. Здесь просто совершенно другой мир. Постепенно я убедил Мэриан в справедливости своей позиции. Это было в те дни, когда я гордился своим логическим, эмпирическим подходом к жизни и считал, что Мэриан слишком уж доверяет первому впечатлению. В действительности она уже видела конец в самом начале. Храм жизни стал для нас духовным домом, и, как в моём детстве. Мы не пропустили ни одного служения. Мы приезжали туда в воскресенье к любой утренней службе, на какую могли попасть. Мы приезжали туда по воскресным вечерам, и всегда проходили в здание, даже если нам приходилось смотреть служение по телевизору в переполненном помещении. Мы неизменно посещали служение в среду вечером. Мы планировали день таким образом, чтобы успеть на занятия для молодых супругов в воскресной школе, где мы были одной из пар среди 52 других. Когда в церкви проводились организационные собрания, мы всегда приходили вовремя, настроенные и готовые голосовать. Для меня это было делом глубоко религиозным. Для меня это было временем смиряться и подчиняться учреждённой Богом власти. Если слуга Божий проповедовал священное писание, наш долг был находиться там. Поэтому мы всегда находились там, смиренные и послушные. В 10 месяцев в Криаду мы стояли на ступеньках церкви в ожидании, когда служищие откроют двери, потом входили в освятилище, восхваляя Господа и поспешно выходили, чтобы служищие снова могли закрыть двери. На каждом служении мы вставали, когда нам предлагали встать, садились, когда нам говорили сесть, вздивали руки, хлопали в ладоши, восклицали аминь и поворачивались к своим соседям со словами приветствия, когда нас призывали сделать Это. Каждое воскресенье пастор предлагал нам повернуться к соседу и сказать какую-нибудь очередную ритуальную фразу. И мы всегда поворачивались и послушно повторяли за пастором слова, и сердечно смеялись, наслаждаясь оригинальностью у маленького обряда. Если пастор Харрисон предостерегал нас от высокомерия и своей воли, мы каялись и молили Бога помочь нам стать по-детски, безхитростными и покорными. Когда пастор говорил, что видит безобразный дух гордыни, овладевший душами прихожаны и подстрекающий их к неповиновению, мы ему верили. Когда он говорил, что смех полезен для души, мы все заливались смехом. Мы делали всё это даже когда сидели в переполненном помещении и смотрели служение по телевизору. Изображение пастора Хариса на экране говорило нам встать, похлопать в ладоши, поприветствовать соседа, сказать ближнему ту или иную фразу, покаяться в том или ином грехе и произнести аминь в знак согласия. И мы всё это делали. Поначалу было немного странно общаться с изображением на телевизионном экране, которое не видит и не слышит нас. Было как-то странно по призыву пастора Хариса поворачиваться к совершенно незнакомому человеку и раскрывать перед ним душу. рассказывать о том, что мы чувствуем, что нам говорит Бог, что мы хотим изменить в своей жизни, с какими искушениями по-прежнему не в силах бороться. Но мы делали это и постепенно привыкли к этому. Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд. Текст читал Дмитрий Оргин.